«Легче, ребята, плечо оторвешь! Насовывай!» «Ну-ка, посунь! Не ори! Тише ты, сволочь!» «Упирай другой конец!» «Ваше благородие, поднимать!» «Концы привязали!» «Готово!» «Поднимай!» В облаках тумана, насыщенного лунным светом, заскрипев, поднялись две высокие жерди, соединенные перекладинами, перекидной мост. На берегу едва различимые двигались фигуры охотников.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 Телегин махнул рукой. «Ложись!» И неслышно в траве на берегу прилегли, притаились фигуры охотников. Туман редел, но стало темнее, и воздух жестче перед рассветом. На той стороне все было тихо. Телеген позвал. «Зубцов!» «Здесь! Лезь на Пахнущая едким потом и шинелью, рослая фигура охотника Василия Зубцова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 Телегин мелко перекрестил душу, как бывало перед купанием, и побежал через мост. И сейчас же, словно обрушилась вся эта черная тишина, громом отдалась в голове. По мосту с австрийской стороны стали бить ружейным и пулеметным огнем. Телегин прыгнул на берег и, присев, обернулся. Через мост бежал высокий солдат. Он не разобрал, кто. Винтовку прижал к груди, выронил ее, поднял руки, точно смеясь и опрокинулся вбок, в воду.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 Кинувшись грудью на бруствер, бросил бомбу и вслед за разрывом прыгнул в окоп. «Бей! Бей!» — закричал Зубцов не своим голосом. Поднялось человек десять охотников, побежал и исчезло под землей. Были слышны только рваные резкие звуки разрывов. Телегин метался по брустверу, как слепой от крови, ударивший в голову, и все не мог отстегнуть гранату и прыгнул, наконец, в траншею, побежал, задевая плечами залипкую глину, споткнулся мягко, стиснул со всей силой зубы, чтобы перестать кричать неистово. Увидел белое, как маска, лицо человека, прижавшегося во впадине окопа, и схватил его за плечи, и человек, будто во сне, забормотал, забормотал, забормотал. Замолчи ты, черт, не трону! Чуть не плача, закричал ему в белую маску Телегин и побежал, перепрыгивая через трупы. Но бой уже кончался. Толпа серых людей, побросавших оружие, лезла из траншеи на поле. Их пихали прикладами, швыряли около в землю гранаты. Для страха. О шагах в сорока в крытом гнезде все еще грохотал пулемет, обстреливая переправу. Иван Ильич, протискиваясь среди охотников и пленных, кричал. — Что ж вы смотрите? Что ж вы смотрите? Зубцов! Где Зубцов? — Здесь я. — Что ж ты, черт окаянный, смотришь? Да разве к нему подступишься? А в морду вот дам, идем!» Они побежали. Зубцов рванул Телегина за рукав. «Стой, вот он!» И траншеи узкий ход вел в пулеметное гнездо. Нагнувшись, Телегин побежал по нему, вскочил в блиндаж, где в темноте все тряслось от нестерпимого грохота, схватил кого-то за локти и потащил. Сразу стало тихо, только, борясь, хрипел тот, кого он отдирал от пулемета. «Сволочь живуча, не хочет, пусти-ка!» Пробормотал сзади Зубцов и раза три тяжело прикладом ударил тому в череп. И тот, вздрагивая, заговорил «Бу-бу-бу» и затих. Терегин выпустил его и пошел из блиндажа. Зубцов крикнул вдогонку «Ваше благородие! Он прикованный!» Скоро стало совсем светло. На желтой глине были видны пятна и потеки крови.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 Продолжали отходить, и русские части, не отдыхая, преследовали их до ночи. Телегину было приказано занять со своими охотниками лесок, синевший на горке, и он после короткой перестрелки занял его к вечеру. Наспеха копались, выставили сторожевое охранение, связались со своей частью телефоном, поели, что было в мешках, и под мелким дождем в темноте лесной прели заснули, хотя был приказ поддерживать огонь всю ночь.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 Шуршат, не дают спать. Нельзя, нельзя. Иван Ильич разлеплял глаза и видел неясные, как намеченные углем, очертания ветвей. Но стрелять всю ночь тоже глупость. Пускай охотники отдохнут. Восемь убитых, одиннадцать раненых. Конечно, надо бы поосторожнее на войне. Ах, Даша, Даша... Стеклянные капельки все примерят, все успокоят. О, Господи, Господи. — Иван Ильич! Да — Да-да, Зубцов, не сплю. — Разве не зря убить человека-то? У него чай домишка свой, семейство какое ни на есть. А ты ткнул в него штыком, как в чучело, сделал дело, и тебе за это медаль. — Я в первый-то раз запорол одного, потом есть не мог, тошнило.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 Это было тем более удивительно, что с вечера враг не находился в соприкосновении. Телегин побежал к телефону, телефонист высунулся из ямы. «Аппарат не работает, ваше благородие!» По всему лесу теперь кругом послышались частые выстрелы и пули чиркали по сучьям. Передовые посты подтягивались, отстреливались. Около Телегина появился охотник Климов. Степным каким-то дурным голосом проговорил. «Обходит ваше благородие!»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 Положил в ямку и засыпал, запорошил сверху прелыми листьями. «Ой-ой, братцы!» — услышал он голос Сусова, лежавшего слева. Оставалось две пачки патронов. Иван Ильич подполз к Сусову, уткнувшемуся головой, лег рядом и брал пачки из его сумки. Теперь стреляли только Телегин, да еще кто-то направо. Наконец патроны кончились.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 как сзади в плечо ему ткнул тупой железный палец.